Глава 9. Мэри Мериборра, Австралия. 1914 год. Нэл провела с ними уже 4 месяца, когда пришло письмо в портовую контору. Мужчина из Лондона разыскивал маленькую девочку 4 лет. Волосы рыжие, глаза голубые. Девочка пропала месяцев 7 назад. И у этого типа Генри Мэнсела, согласно письму, имели с основания думать, что она села на корабль, возможно, пассажирски идущий в Австралию. Мужчина искал ее от лица клиентов, родителей ребенка. Хеймиш стоял у стола и чувствовал, как слабеют колени и обмикают мышцы. Миг которого он страшился неминуемость которого всегда предвидел настал лил может верить во что угодно но дети особенно такие как Нел не пропадают без вести он сел в кресло сосредоточился на дыхании глянул в окнохеймеш отчетливо почувствовал что у него появился новый противник. Он провел рукой по лицу, погладил в шею. Черт, что ж делать? Скоро на работу придут коллеги и увидят письмо. И хотя никто не в курсе, как он нашел Нелл одну одиношеньку на пристани, это спасет их ненадолго. Слухи дойдут до городка, как всегда доходят, И кто-нибудь сумеет сложить 2 и 2 поймет, что девочка, которая живет с Хеймишем и Лил на Куин-стрит и странно разговаривает, чертовски похожа на пропавшую маленькую англичанку. Нет, нельзя, чтобы другие прочитали письмо. Хеймиш заметил, что руки его немного дрожат. Он аккуратно сложил письмо пополам, потом еще раз и положил в карман пиджака. «Пусть пока побудет там». Хеймиш сел. Ему стало легче. Нужно только выиграть время и место, чтобы подумать, понять, как убедить Лил, что пришло время вернуть Нел родным. Планы переезда в Брисбен постепенно притворялись в жизнь. Лил сказала домовладельцу, что переезжает, начала паковать немногочисленные пожитки, обмолвилась в городке, что для Хейма в Брисбене откроются новые возможности, которые упустил бы только дурак. Но от планов можно, даже нужно отказаться. И теперь они знают, что Нел ищут, а это все меняет. Хейми заранее предчувствовал, что жена ответит. Эти люди, которые потеряли нел этот тип Генри Мэнселл, не заслуживают ее. Она станет уговаривать Хейма умолять его, настаивать, что нельзя отдавать девочку столь безответственным людям. Но Хеймиш заставить жену понять, что выбора нет, что нел и их дочи никогда ей не было, что она принадлежит другим. Она уже больше не Нелл. Ее ждет настоящее имя. В тот день, поднявшись по переднему крыльцу, Хейм на мгновение остановился, собираясь с мыслями когда он вдохнул едкий дым, поднимавшийся из трубы, сладкий от того, что шел от огня, согревавшего семейный очаг. Некая невидимая сила словно приковала его к месту. Хеймиш смутно ощутил, что стоит на пороге, шаг за который все изменит. Он глубоко вдохнул, Толкнул дверь, и две его девочки повернулись к нему. Они сидели у огня. нел на коленях лил. Длинные рыжие волосы ребенка свисали мокрыми прядями, а Лил их расчесывала. «Папа!» — крикнула Нелл. Радость озарила ее личико, и без того раскрасневшаяся от тепла Лил улыбнулась мужу поверх головки малышки. Эта улыбка всегда была его погибелью с тех самых пор, как Хеймиш впервые увидел будущую жену, скручивающую веревки в лодочном сарае ее отца. Когда же он последний раз видел эту улыбку? Он знал, что еще до детей, до их детей, тех, что отказались родиться. Эймиш поставил сумку, засунул руку в карман, где письмо прожигало дыру, и пробежал по его гладкой бумаге кончиками пальцев, затем повернулся к плите, на которой исходила паром самая большая кастрюля. «Ужин пахнет, что надо». Корли, словно лягушка, застряла. «Мамина рыбная похлебка», — сообщила Лил, распутывая волосы Нел. «Ты не заболел?» «А так, ерунда». «Я заварю тебе ячменной воды с лимоном». «Да все нормально», — сказал Хейм. «Не стоит хлопот». «Какие хлопоты? Ведь ты мой муж». Она снова улыбнулась ему и похлопала Нелл по плечам. «Слезай, детка. Маме надо встать и посмотреть, как там чай. А ты сиди здесь, пока волосы не высохнут. Ты ведь не хочешь подхватить простуду, как папа?» Она говорила и смотрела на Хейма. Удовлетворенность во взгляде лил, ужалила мужа в самое сердце так, что... Ему пришлось отвернуться. Весь ужин письмо камнем лежало в кармане, не давая забыть о себе. Рука Хейма тянулась к нему, как железо к магниту. Он не мог отложить нож без того, чтобы пальцы не скользнули в пиджак и не погладили гладкую бумагу. Приговор их недолгому счастью. «Письмо от человека, который знает семью Нел. На крайней мере, так он написал. Понезапно поправился Хеймиш, дивясь тому, как мгновенно поверил заявлениям незнакомца. Он вновь подумал о содержании письма, вызвал строчки из памяти и просмотрел их в поисках доказательств. Прохладная волна облегчения немедленно окатила его. В письме не было ровным счетом ничего, что позволяло бы поверить в его истинность. В мире полно людей сомнительного толка, плетущих самые сложные сети. Он знал, что в некоторых странах есть рынки маленьких девочек, и белые работорговцы постоянно ищут товар на продажу. Нелепо. Даже отчаянно цепляясь за подобные возможности, он знал, насколько они маловероятны. «Хей?» Он быстро поднял взгляд. Лил странно смотрела на него. «Вечем ты витаешь в облаках?» Она приложила теплую ладонь к его лбу. ты Не сляжешь с лихорадкой? — Я здоров, — ответил Хеймиш речи, чем хотел. — Я здоров, любимая. Лил сжала губы. Я только предположила. Пойду уложу маленькую даму в кроватку. У нее был насыщенный гений, силенок совсем не осталось. Словно по заказу, Нелл широко и сладко зевнула. «Спокойной ночи, папа!» — довольно сказала она, закончив зевать. Он и опомниться не успел, как Нелл забралась к нему на колени, свернулась точно, теплый котенок обняла за шею. Хеймиш никогда прежде не осознавал так остро свою загрубевшую кожу, колючие щеки. Он обхватил руками худенькую спинку девочки и закрыл глаза. «Спокойной ночи, Нелли, любимая!» — прошептал он в волосы девочки. Хеймиш смотрел, как его дамы исчезают в соседней комнате. Его семья. Даже самому себе он не мог объяснить, как эта малышка... Их Нел с двумя длинными косами сумела помочь им обрести цельность. Вместе они стали нерушимой семьей из трех человек, а не просто двумя душами, а решившими связать свои судьбы. А сейчас приходится размышлять, как ее разрушить. Услышав звук в коридоре, он поднял взгляд. лил наблюдала за ним. Отцветы огня подбили алым ее волосы, зажгли глубокое мерцанье в глазах, черных лунах под длинными ресницами. Ниточка волнения тянула ее губы за уголки, раздвигая в полуулыбки, которая указывала на чувство слишком сильное, чтобы выразить его словами. Хейм. Неуверенно улыбнулся в ответ. Его рука вновь скользнула в карман, пальцы пробежали по бумаге, его губы разомкнулись с тихим звуком, подрагивая от слов, которых мужчина не хотел произносить, хотя не был уверен, сможет ли остановить их. Лил уже стояла рядом, ее пальцы на запястье мужа, Посылали жаркие волны в шею. и теплая ладушка лежала на его щеке. «Пойдем в постель». «Ах, есть ли на свете слова боль сладость?» В ее голосе звучало обещание, и он сделал свой выбор. Хеймиш вложил свою ладонь в ладонь жены. Крепко сжал и пошел следом. Проходя мимо огня, он бросил в него гладкую бумагу. Та схватилась, зашпела, вспыхнула мимолетным упреком в уголках глаз Хеймиша. Но он не остановился, а пошел дальше и даже не оглянулся.